«Галерея в пещерах Аджанты». Это произошло в начале прошлого века. В 1819 году несколько солдат и офицеров британской колониальной армии охотились в диком каньоне реки Бакхара, неподалеку от города Аурангабада. Неожиданно в кустарнике они обнаружили какие-то, как им показалось, странные углубления – Каково же было их изумление, когда, приблизившись к этим отверстиям, они увидели, что это входы в огромные пещеры, о существовании которых никто не подозревал. Так случайно были открыты памятники древней индийской архитектуры и искусства, названные впоследствии по имени близлежащего селения Аджанта. Пещеры, высеченные в толще скал вдоль по отвесному берегу реки Бакхара, И долгие столетия, прятавшиеся от посторонних взоров, теперь известны всему миру. Прошло более тысячи лет, прежде чем люди снова увидели древние росписи, украшающие стены пещер. И именно они и манят сюда многочисленных туристов со всего света. В Аджанту, стоявшую на великом шелковом пути, приезжают полюбоваться древним искусством и школьники, и бизнесмены, и, конечно же, монахи в шафрановых одеждах. Несмотря на то, что вековая тишина в этом районе Центральной Индии нарушена, до сих пор кажется, что у подножия этой крутой горы XX век кончается. Узкая тропинка вначале ползет по каменистому склону вверх под палящим солнцем, а затем ныряет в тесное ущелье каньона, на дне которого пенится горный поток. Вокруг лишь голые скалы и камни, Древнее, как само небо, как само время, как торчащее вдоль тропинки сухая полынь. И даже горький запах полыни кажется запахом самой вечности. Пещера Аджанты — это грандиозное культовое сооружение, состоящее из 29 храмов и монастырей. Как впоследствии установили ученые, их строительство буддийские монахи начали во II веке до н.э. и закончили девять столетий спустя. Древняя Индия располагала всеми условиями для создания скальной архитектуры. Страна была усеяна грядами скал, материал которых был удобен для обработки резцом. Здания из горных пород стояли крепко и могли надежно служить в течение многих веков. И сейчас видно, что даже самые ранние пещеры выстояли перед разрушительным действием времени. Строители Аджанты вдохновляли прежде всего проповеди Будды, ибо он бросил вызов кастовому индуизму и нормам неравноправия. В своих призывах к равноправию буддизм выступал против пышных обрядов и ритуалов, за простоту в жизни и обрядах, и был строго аскетичен по содержанию. Поэтому скульптура Аджанты лишена всяких декоративных эффектов и выражает только дух и целеустремление буддизма. Художники Древней Индии не могли желать лучшего места. Здесь, на крутой скале, высотой около 250 футов, живопись и скульптура органично сочетаются с архитектурой. Но именно живописные фрески придают этому своеобразному памятнику музею особую ценность и очарование. Через четыре века после основания аджанты среди художников возникли два творческих направления – хинайяна – малая колесница и махаяна большая колесница. Мастера хинайяны никогда не использовали в своих росписях облик Будды – только его символическое изображение. Художники же Махаяны дали образу Будды жизнь. Сначала появились его человеческие черты, а за этим последовала серия новых образов – мужчин, женщин, животных, которые упоминаются в сказаниях о Будде. Именно этими сюжетными росписями и были украшены стены скальных пещер Аджанты. Особенно много росписей в кельях монахов и боковых галереях. Росписи выполнены темперными красками на тонком слое гипса, нанесенном на поверхность стены. Состав этих красок ученые и исследователи точно установить не могут до сих пор, но краски обладают удивительным свойством. Они поныне люминисцируют в темноте, поражая посетителей свежестью фресок, их живостью и тонкостью наблюдений древних художников. Несмотря на то, что росписи аджанты связаны с буддизмом, их можно рассматривать как реальное отображение жизни и быта народа в Древней Индии. Среди сюжетов фресок есть и исторические, и жанровые, и чистобытовые, городская и деревенская жизнь, народные праздники, шествие слонов, пестрые людские толпы на городских улицах. Есть в росписях элементы пейзажа и портрета, со стен пещерных сводов смотрят живые люди, и посетители не ощущают себя оторванными от них, потому что все пролетевшие с тех пор столетия кажутся спрессованными в одно мгновение». Пещеры сохранили в незыблемости и донесли до наших дней великолепные образцы архитектуры, скульптуры и древней живописи индийского искусства. Вступая в эти музеи, посетитель теряет чувство времени и рождается чувство сопричастности той далекой эпохи, когда видишь вокруг все то, что волновало тех людей в их реальной жизни. Аджанта — это пещера, где и сейчас пылает факел жизни писал выдающийся индийский поэт и писатель Рабиндранат Тагор. В пещерных храмах посетители любуются фреской искушения Будды воинством демона Мары. Будда здесь изображен в тот момент, когда он восседает под священным деревом Бодхи, стремясь постичь истину. Демон, олицетворяя собой пороки и человеческие слабости, старается сбить Будду с истинного пути. Он направляет против него целый сон демонов, злых духов и искусительниц. Но учитель остается непреклонен. Символическим жестом руки дотрагивается он до земли, как бы призывая ее стать свидетелем своего просветления. Наряду с образами, навеянными буддизмом, в росписях аджанты часто встречаются герои, пришедшие еще из мифов эпохи вет, Многие мифологические персонажи, например, небесные девы Апсары, изображаются, хотя и несколько идеализированно, но вполне реально, как обыкновенные земные люди. Одной из лучших фресок Аджанта является группа, летящий Индра и Апсары. «Царь богов Индра» написан древним художником на белом фоне, чрезвычайно свободно, виртуозно. Индра летит в окружении своих спутников и спутниц, Гения в танце и пении, Апсар и Гантхваров. Все фигуры этой фрески слиты в едином стремительном порыве. Среди шедевров аджанских пещер особо выделяется галерея женских портретов. Древние живописцы открыли для себя физическую красоту женщины. Они упиваются изображением этой красоты. Подсвеченные отраженным солнцем женские фигуры словно парят в воздухе. Яркие и теплые, преимущественно золотистых тонов краски, не померкли за долгие века. Вот, например, юная дева любуется своим отражением в зеркале. Разве найдется где-нибудь достойная ей соперница? Ее подруга разглядывает распустившийся цветок лотоса. Или, может быть, гадает на его лепестках, как в России гадают на ромашке. А вот служанка с почтительным поклоном преподносит своей госпоже поднос с фруктами. На другой фреске юные красавицы ублажают танцами Раджу и его свиту. изящный загнулся в такт музыки гибкий девичий стан. На одной из стен храмов начертаны слова «Счастлив тот». Кто видит круглые эти розовые пальцы, эти плечи, золото шеи, губы цвета меди, сияющие тела, подобные луне? Кто эти женщины, чья чарующая красота нетленной прошла через века? Придворные дамы, служительницы храма, небесные танцовщицы? Но прекрасные в своей ноготе красавицы загадочно улыбаются, скрывая тайну своего появления».